Глава девятнадцатая, Эля. «Да я сама помою. Требовательно прошу, протягивая руки к ребенку. Слишком прытко Демид его подхватил, и я оглянуться не успела, как унес в ванную комнату. Эль, я справлюсь. Твердый голос бывшего мужа заставляет меня остановиться и опустить руки, но не уйти. Стою, прислонившись к косяку, и надо мной тяготеет невольное чувство умиления. Разве можно оставаться равнодушной, когда большой и сильный мужчина так ловко управляется с малышом, Своим собственным сыном. Я так об этом мечтала. Чтобы Громов признал своего ребёнка. Нянчился с ним, дал ему своё имя. А теперь отчаянно сопротивляюсь, стоит ему подступиться к Бусе. Теперь я сама, снова ступая вперёд, как только Демид заканчивает умывать Диму. Тяну руки, а он со вздохом передаёт мне малыша. Подерёмся за ребёнка. Шутливо улыбается, и я в который раз перебарываю собственную улыбку. Игнорируя его попытку перевести все в зону юмора и следуя в комнату, чтобы переодеть сыночка. Мало того, что сам испачкался едой, так еще и Демид его намочил. Буся дергает меня за волосы, и они мне мешают, падая на глаза. А бывший муж тут как тут подает резинку для волос. Вот зачем он за мной притащился. Пока я, положив малыша на кровать, убирая волосы назад, затягивая их в хвост, Демид уверенным движением открывает комод и достает оттуда бодик». Смотрю на него во все глаза. «Димит, не надо мне помогать. Прошу уже, начинаю закипать». «Мне не несложно». Жмет плечами и подходит к ребенку, быстро принимаясь переодевать его. «Нет, это невыносимо. Стою и всем видом показываю, как я недовольна». А демид укладывает переодетого Диму на игрально развивающий коврик. Тот тут же начинает дергать за кольца и бренчащие детали, дергает ножками и гулит. Смотреть на это без улыбки невозможно» но стоит мне перевести взгляд на мужа, как улыбка соскальзывает с лица, принимая серьёзный вид, сложив руки на груди. «У тебя своих дел нет?» — спрашиваю с вызовом. «Хочешь, чтобы я ушёл?» Демид вместо того, чтобы покинуть комнату, прикрывает дверь. Я дёргаюсь к ней, наталкиваясь на него, и руки мужа ложатся мне на талию, удерживают на месте. Такие горячие, что обжигают, как огнём. Мужские прикосновения заставляют забыть обо всём, Я поднимаю голову, натыкаясь на пылкий взгляд. «Соня!» Начиная осекаясь, прекрасно понимая, что с малышкой все в порядке, ведь мы слышим ее счастливый смех, смешанный со звуком телевизора. Дочка смотрит любимый мультфильм. Она может обойтись без нас пару минут, а малой тоже не скучает. Кивком указывает на болтающего ножками карапуза, а потом снова ловит мой взгляд, не отпускает, тянет ближе к себе, вынуждая загнуться и опереться руками о свою твердую грудь. «Димит, не надо!» Прошу слабым голосом, а сама растекаюсь, как желе, чувствуя, как он медленно подчиняет меня, себе и своим желаниям. «Ты же знаешь, что я добьюсь своего!» Понижает голос до хриплого шепота, скользит ладонями по спине, рождая в теле приятное тепло и мурашки. Я в этом не сомневаюсь. Стараюсь держаться, но я уже обессилена его натиском. Я верну ту девочку улыбашку, и мы вместе забудем об обидах и прошлом, «Ради них, ради нас». Продолжает уговаривать, завоевывая меня своим напором и беря в союзники мои проснувшиеся чувства. «Ничего не получится». мотая головой, но Демид останавливает эти движения одним простым хватом за шею, заставляя меня замереть. «У нас все получится, Эля. Верь мне». «Нет, Демид, прекрати». «Да, Эля. Скажи мне честно, разве ты сможешь уйти? Разве тебе не нравится жить здесь? Сможешь разлучить детей?» я не собираюсь уходить не смогу пережить это снова, но демид ты просишь слишком многого лихорадочно шепчу а горло подступает привычный ком слезы близко в последнее время я готова разрыдаться от каждой мелочи и тем более сейчас когда меня изнутри разрушает шквал эмоций попробуем элля мы попробуем вместе настойчиво говорит димид подключая вторую руку к первой и перемещая их на мое лицо он стирает большими пальцами слезы которые все же пролились И будет во мне трепет, а его руки крепко держат меня в плену. Но больше даже его взгляд, горящий решимостью. «А если не получится? Я больше не могу тебе поверить». «Перестань, ты же знаешь ответ на этот вопрос. Мы сделаем так, чтобы получилось». «Нас нет, Демид. Борюсь из последних сил, делая рывок назад. Но он снова перехватывает меня и пытается поймать мои губы, снова смять их в жадном поцелуе. А я со всхлипом дергаюсь от него, врезаясь в комод» отшатываясь, выбираясь из объятий. Эля, сколько можно меня отталкивать? Бывший муж повышает голос, и я вижу, как его рука сжимается в кулак. Он резко ударяет им по комоду. Я не отпущу тебя. Ты упрямишься и сопротивляешься сама себе. Ты уже требуешь? Уже? Недоверчиво мотаю головой, пугаясь его настроя. Ты обещал мне время. И где твое обещание? Лезешь ко мне, навязываешься, еще и хочешь пойти со мной в качестве мужа на фирму. «Пойду, и ты меня не остановишь». Снова заявляет, и тут в комнату влетает Соня, привлеченная нашей ссорой. Переводит взгляд с Демида на меня, а потом к братику, который залился криком, а мы не заметили. В пылу гнева кричали так, что забыли про ребенка. «Мамочка, вы ругаетесь? Ты уйдешь?» Соня со всего маха врезается в мой живот так, что даже становится больно. Маленькими ручками обнимает меня за бедра, а я, понимающе хлопаю глазами, а потом, спохватившись, падаю на колени и начинаю успокаивать дочь, боковым зрением наблюдая, как Демид подхватывает малыша и тащит его из комнаты. Понимая сейчас кое-что важное. Нас двое, как и детей. Одной мне не справиться с ними, и Демиду тоже. Прикрывая глаза, пытаясь усмирить бурю внутри, а когда открываю их, понимаю, что Демид вышел, но напоследок наградил меня осуждающим взглядом. Что я сделала не так? Он еще смеет так на меня смотреть? Или думает, что я, набиваю себе цену, отвергаю его? Но ведь я не собираюсь вновь сходиться с ним. Это не игра, не способ наказать его. Я просто не могу больше верить этому человеку. Демиду придется понять, что я серьезно в своем намерении не подпускать его к себе и к черту чувства и влечение Моя задача сейчас — выстроить с бывшим мужем отношения, при которых не пострадают мои дети. Но это точно будут не те отношения, на которые он надеется. Демид. Встречаясь с отцом за обедом в его любимом ресторане, чтобы обсудить планы на предстоящий юбилей. Моему старику 55 лет через несколько дней. Красивая дата, которую он решил отпраздновать с размахом. «Хочу поговорить об Эле». Неожиданно выдает он после того, как официантка принимает наш заказ и уходит. «А что с ней?» — улыбаясь я. «Ничего не могу с собой поделать. Пусть наши отношения далеки от нормальных, но я радуюсь хотя бы тому, что она рядом» и даже на ее имя реагирует так, что сердце начинает биться быстрее. «Не придуривайся, Демид», — щурит глаза батя. «Она все еще живет в твоем доме. Что вообще происходит? Вы снова сошлись? Потому что сказка про то, что это для адаптации Сони, — чушь собачья. Девочка скоро снова начнет ходить в садик. Жизнь вошла в прежнюю колею Почему или все еще у тебя? — Потому что я не хочу, чтобы она уходила, — признаюсь ему. Я хотел отложить этот разговор, пока не пройдет твой день рождения и пока не нарою больше информации, потому что ты так и норовишь влезть в мои дела. Но так и быть. Правда в том, что у Эли с Аликом ничего не было. Это все большой обман, и кто-то сильно постарался для того, чтобы мы расстались. Папа не выглядит убежденным. «Это она привела к тебя таким выводом?» «Нет», — сжимая челюсти, «ей не надо, потому что, даже думая, что она обманщится, я все равно собирался начать все сначала». «Я люблю её, и я знаю, что она за человек. Эля мне не изменяла». «Тест ДНК, говорит об обратном». Со скептицизмом напоминает папа. «Не моё дело указывать тебе прощать или не прощать измену. но хотя бы не давай себе лгать, Демид. Сын не твой». «Как Эля это объяснила?» С тяжёлым вздохом, начиная рассказывать ему всё, что знаю. «Вчера детектив сообщил, что у Ларисы есть знакомая в клинике» но это может быть и совпадением, потому что девушки давно не общаются, просто учились в одной школе когда-то. Я все же попросил на всякий случай проверить и эту знакомую, а на Алика ему нужно еще время». Папа внимательно слушает мой рассказ, задавая вопрос о том, что я узнал от самой Эли. «Она не хочет ничего выяснять, пап, и давать мне второй шанс тоже не хочет. Просит оставить ее в покое и утверждает, что если бы не Соня, то ничто не заставило бы ее со мной общаться. Если это все правда то ее не за что винить», — вздыхает отец. «Мы сильно облажались, Демид. А ведь я до последнего не верил, что Эля способна на такое». «Черт, вы тесты! Как они подсунули тебе подмену? Ты уже выяснил?» «Пока нет, но я над этим работаю». «Я так виноват перед ней», — сокрушается папа. «Не знаю даже, как смотреть девочке в глаза. А ведь она все равно назвала сына в мою честь». Папа долго сопротивлялся идее Эля, но она настаивала, что не назовет сына иначе, и мне сказала об этом сразу, как узнала, что мы ждем мальчика. «Я хочу назвать его в честь единственного отца, который у меня был. У вас нет права голоса в этом вопросе», — заявила ему властная пигалица. Папа тогда повозмущался, но по его взгляду мы поняли, как его растрогали ее слова об отце. У них с Элей всегда были особенные отношения, и она понравилась ему с первого дня знакомства, хотя сама Эля в тот день так нервничала, что пряталась у меня за спиной, как испуганный ребёнок. Зато уже через полчаса эти двое так спелись, что не давали мне даже слова ставить в разговор. «Ты недостоин её, Демид, но тебе повезло», сказал он мне как-то в начале наших отношений. «Любит она тебя. Смотри, не профукай своё счастье, не обижай её». А я именно так и сделал. И счастье профукал, и Элю обидел. И как бы я теперь ни сокрушался, сделанного не воротишь. Она не хочет, чтобы я приближался к сыну, пап. Признаюсь отцу, возвращаясь из воспоминаний к нашему разговору. Но я ведь возился с малым, даже когда думал, что он от Алика. И тогда Эля была куда лояльнее, чем сейчас. Ни разу не признала вслух, что Дима мой сын. Все толдычит, что ребенок ее, и трогать его она мне не разрешает. «А что ты сделал, чтобы она тебя простила?» С подозрением спрашивает батя. «Я сказал, что сожалею» что люблю ее и хочу вновь быть семьей. Не смотри на меня так. Да, я в лепешку расшибиться готов. Даже оставил ее в покое, как она просила, дал ей время на раздумья. «Знаю я тебя», — недоверчиво говорит папа. «Когда все идет не по-твоему, ты срываешься напираешь танком. Не дави на нее, понял? Мне тоже нужно извиниться перед Элей. Я заеду к вам завтра, поговорю с ней. Предупреди ее только о моем визите». «На своем юбилее я хочу видеть девочку максимально спокойной. Надо еще лично ее пригласить, можно вместе с мамой. Она, конечно, ведьма, но все ж одна семья». «Это кто еще напирает, старик?» Недоверчиво смехаясь я. «Твоей прыти можно только позавидовать. Можно подумать, у нас все уже на мази. Рано радуешься, Элли не такая уступчивая, как ты думаешь. Простить она тебя может и простит, но прежние отношения ты вряд ли сразу вернешь. «Значит, будем вместе над этим работать», — печально улыбается он. «Это самый лучший подарок, на который я не мог рассчитывать, Демид, вернуть Элю в нашу семью».